три совета человек однажды поймал птичку в неволе я тебе не пригожусь сказала ему птичка отпусти меня и я дам тебе три ценных совета первый совет птичка пообещала дать в руке второй когда она взлетит на ветку и третий на вершине холма человек согласился и спросил каков ее первый совет Если ты чего-то лишился, пусть даже ты ценил это не меньше жизни, не жалей об этом. Человек отпустил птичку, и она, взлетев на ветку, сказала свой второй совет. Никогда не верь тому, что противоречит здравому смыслу и не имеет доказательств. Затем она полетела на вершину холма и закричала оттуда. «О, несчастный! Я проглотила два огромных бриллианта!» Если бы ты убил меня, они были бы твоими. В отчаянии человек схватился за голову. «Дай мне хотя бы твой третий совет», – сказал он, придя в себя. «Какой же ты глупец!» – воскликнула птичка. «Ты просишь у меня третьего совета, даже не подумав над первым и вторым. Я сказала тебе, чтобы ты не сожалел о потерянном и не верил бессмыслицам а ты только что поступил наоборот. Ты поверил нелепости и пожалел о том, чего лишился. Подумай сам, как же во мне, такой маленькой, могут поместиться два огромных бриллианта? Ты глуп, поэтому ты должен оставаться в границах, которые предназначены для обычных людей. В дервишских кругах... Этой сказке придается огромное значение, ибо считается, что она повышает чувствительность ума ученика, подготавливая его к переживаниям, которые невозможно вызвать никакими обычными средствами. Ее постоянно используют суфии, и она встречается в классическом произведении Руми Месневи, а также приводится в «Божественной книге» «Аттара». Оба они жили в тринадцатом столетии.